Глава 43. Кабинет выглядел совсем не так, как еще сегодня утром. Раньше он определенно был не настолько огромным. Сейчас прямо от двери вдаль уходил бесконечный коридор, по обеим сторонам от которого возвышались завалы волшебных вещей и книг. Пол, потолок и конец коридора терялись в голубоватой дымке. Повсюду по-прежнему носились светлячки. Видимо, кабинет у нас ждать, так как часть светлячков подлетела ко мне и нетерпеливо заплясала прямо перед лицом, а потом полетела вперед, показывая дорогу. С содроганием внутри я пошла за это мерцающей лентой. Меня переполняли самые противоречивые чувства: любопытство, предвкушение и. нарастающая тревога. Что это? Просто страх перед неизведанным или же предчувствие. Надеюсь, первое. Дымка стала гуще, а воздух уплотнился. Приходилось прилагать усилия, чтобы продолжать шагать. В какой-то момент мне стало казаться, что я иду на одном месте. По крайней мере, нагромождения предметов справа и слева от меня не двигались и не менялись. Однако на границе зрения то и дело на долю секунды Возникали и тут же рассыпались какие-то фигуры и очертания объектов. Я что, иду сквозь время? Наконец, туманная завеса впереди разошлась в стороны, и в это окно я увидела знакомый кабинет ректора. Он выглядел почти так же, как раньше, но кое-какие различия все же были. Например, паук на потолке, над столом, выглядел раза в три меньше, чем в тот момент, когда я увидела его впервые. А еще на полу лежал пушистый синий ковер с гипнотическим узором. Линии узора то и дело меняли местоположение. Стоило посмотреть на него дольше пары секунд, как начинала кружиться голова. За столом сидел Дарфонт, а перед ним стояла женщина. Я видела только ее спину и убранные в строгую прическу русые волосы. Сам ректор тоже изменился. И хоть лицо его было таким же, но мне показалось, что здесь он моложе. Он был одет в ослепительно-белый костюм, а его рыжие волосы пышной волной лежали на плечах. Надо же, не видела его таким. Сейчас-то он явно предпочитал короткие стрижки. «Ректор!» — позвала я. Он не услышал. «Дарфонт!» Ни он ни женщина не отреагировали на вопль. Я попыталась подойти к ним, но не смогла миновать границу между туманным пространством, где в настоящий момент находилась я, и привычным кабинетом, в котором находились эти двое. В этот момент женщина взмахнула рукой и дарфонт, который подался вперед, явно собираясь что-то ей сказать, неожиданно замер и обмяк. Его глаза затуманились. Он будто впал в транс. «Прости, Дарфунд», — грустно произнесла женщина, и я услышал ее голос на удивление отчетливо, будто кто-то нарочно прибавил звук. «Но помочь ты мне не сможешь. И еще ты забудешь о моем визите сюда. Так безопаснее. Если узнают, что ты укрывал от остальных меня и мою дочь...» которую считают будущим вместилищем тантарры. На тебя обрушится народный гнев. Я не могу этого допустить. Я замерла, пораженная ее словами. В этот момент она развернулась, чтобы уйти, и я увидела ее лицо. В первую секунду оно показалось мне совершенно незнакомым, но я все равно не могла отвести взгляд. Я вглядывалась в него. Ощущая, как все сильнее ломит виски, и даже не сразу поняла, что кабинет ради меня поставил этот фильм на паузу. Неужели это моя мама? Ну да, логично, кто еще, как несильная блуждающая, могла стереть память такому сильному магу, как Дарфонд? Вот только она не учла, что кабинет тоже живой, и у него есть своя память. Интересно, почему он не показал это воспоминание самому Дарфонту? Наверное, он был согласен с мамой, что ректору опасно вмешиваться в эту охоту. А меня уже поздно оберегать. У меня с рождения не было выбора. Видимо, кабинет решил, что я должна это знать. Или он подумал, что это поможет мне всё вспомнить. Боль стала невыносимой. Перед глазами потемнело. Я чувствовала себя так, будто у меня треснула голова. Но, видимо, на самом деле треснул тот прочнейший барьер, который когда-то воздвигли между мной и моими воспоминаниями. Нет, он не рухнул, но часть перекрытых воспоминаний все же вырвалась наружу. Сначала перед глазами просто мелькали невнятные вспышки, появлялись и тут же исчезали чьи-то лица — А потом я вдруг увидела знакомую песочницу, в которой мы сидели вместе с ведьмой, которую я в детстве считала подругой и называла Тамарой. — А еще скоро у тебя появится охранник, — ухмыльнулась подруга. — Он везде будет следовать за тобой, и если ты ему прикажешь, он с любого твоего обидчика сдерет кожу. «О, это же то самое воспоминание, которое недавно показало мне зеркало на паре по концентрации». «Не надо!» — отмахнулась та маленькая «я из прошлого». «Славик дурак, но зато один раз он меня конфетой угостил. Мама сказала, что он нарочно внимание привлекает, потому что я ему нравлюсь». Помню в тот раз на занятии у Лавериуса, на этом моменте воспоминание прервалось — так как Тантара заметила через зеркало меня. Но сейчас я увидела еще часть этого воспоминания. Такие, как этот Славик, лишь пыль под твоими ногами, произнесла, зло блеснув глазами Тантара. Тебе не стоит тратить на них время. Ни один из мужчин тебя не достоин, а охранник позаботится о том, чтобы ты ни с кем из них не связала свою жизнь. В какой-то момент они так или иначе будут исчезать из твоей жизни, а ты этого и не заметишь». «Ты опять о своем охраннике?» — рассердилась я. «Конечно, в том возрасте многое из того, что она говорила, я не понимала, и поэтому пропускала мимо ушей». «Не хочу никакого охранника!» «О, не волнуйся!» Я специально подобрала такого, который тебе очень понравится. Его ты точно не захочешь прогнать! Серебристо рассмеялась моя жуткая подружка, а потом уставилась мне за спину. Ее глаза восторженно расширились. О, смотри-ка! Очень вовремя! Я резко обернулась, и прямо перед тем, как боль в висках стала совсем нестерпимой, увидела лицо парня. Очень знакомое лицо. Оно было более юным, чем сейчас, но столь же неподвижное. А еще перепутать эти жуткие черные глаза с какими-то другими было попросту невозможно. Белёсый шрамчик все же рассекал бровь. И те же самые татуировки, что и сейчас, украшали его шею. Выходит, они были на нем уже в детстве. Больше я не успела ничего увидеть. Даже этот обрывок воспоминаний дался мне невероятно тяжело. Тело буквально горело, особенно там, где была нанесена магическая печать. Кожа не просто жгло, а она будто плавилась. Я рухнула на колени, схватившись руками за голову, которая, казалась вот-вот взорвется от боли. Перед тем, как отключиться, я снова короткой вспышкой увидела лицо мамы, которая очень серьезно втолковывала мне. «Запомни, если хочешь победить ведьму, ты должна...» Когда я очнулась, то обнаружила себя сидящей в кресле в кабинете Дарфонта. Кабинет выглядел как обычно. Не было никакой дымки, никаких бесконечных коридоров и прочих искажений пространства. Кроме меня в кабинете никого не было. Значит, обморок длился не так долго, иначе Дейм наверняка уже вбежал бы сюда. Едва я об этом подумала, как тут же вспомнила все, что было перед обмороком. Внутри что-то болезненно ёкнуло. Дейм был там, в этом воспоминании с ведьмой. Она говорила об охраннике, а потом появился он, и она сказала: «Наконец-то». Может ли Дейм быть этим охранником. До того, как мои способности вновь начали просыпаться, он уже мелькал в поле зрения, а в последнее время и вовсе не отходил ни на шаг. Он наполовину демон, а магия демонов не подчиняется обычным законам. Выходит, моя защитная печать вполне могла на него не подействовать или подействовать частично и спрятать меня лишь на какое-то время а позже он преодолел ее чары и смог ко мне приблизиться. Он вполне мог подстроить ловушку в тот паучий мир, чтобы выставить себя спасителем, ведь после этого я перестала его отталкивать. Либо же всё это случайность, и Дэйм вовсе не служит ведьме, ведь воспоминание оборвалось, кто знает, что там было дальше. И все же глупо полагаться на лучшее, особенно в моем случае. Пока что все выглядит невероятно подозрительно. Дейм да с самого начала вел себя странно, а его история о том, что он однажды случайно попал в наш мир, влюбился в меня и поэтому стал постоянно крутиться рядом и вовсе похоже на бред. Но кто в это поверит? Теперь-то очевидно, что мы знакомы с детства. И ведь он ни разу об этом не упомянул Что он скрывал? Нет. Другой вопрос. Зачем он так тщательно это скрывал и демонстрировал недовольство, когда я пыталась добраться до этих воспоминаний? Мне нужно больше информации. Я должна докопаться до правды. Но пока в голове полный хаос. Боюсь, если сейчас выйти к Дейму и Дарфонту, вряд ли удастся избежать расспросов. А мне бы все хорошенько обдумать в одиночестве. К тому же я очень боюсь выдать себя. Например, шарахнуть от Дэйма в сторону, а он все поймет. Нельзя этого допустить. Моя мама явно была сильной и решительной женщиной. Судя по тому, что показал мне кабинет, она умела принимать сложные решения и воплощать их в жизнь. Значит, и я на это способна. Настроив себя таким образом, я встала из-за стола, подошла к входной двери, И открыла ее. Стоящие в коридоре Дарфон с дымом тут же сделали шаг ко мне, но я выставила руку ладонью вперед. Стойте! Я выглянула только для того, чтобы сказать, что сейчас собираюсь переместиться отсюда домой. Простите, но сил нет даже на общение. Что случилось? Хором спросили они. Я уже продумала ответ. Они могут почувствовать ложь, поэтому я скажу им правду, только не всю. Все нормально. Кабинет показал мне одно старое воспоминание: Он знал мою мать она посещала вас, Дарфонт. Правда, я услышала только обрывок разговора она говорила, что не будет пользоваться вашей помощью, так как на вас может пасть народный гнев за то, что вы помогаете вместилищу Тантарры. И, кажется, она стерла вам память перед уходом. После этого у меня разболелась голова. Путешествие к этому воспоминанию было непростым. Сейчас мне больше всего хочется прилечь и отдохнуть. Надеюсь, вы не возражаете?» «Нет, конечно, нет», — нахмурившись, ответил ректор. «Но...» «Если ты плохо себя чувствуешь, то сначала позволь нам помочь», — перебил его Дейм, которому явно не хотелось отпускать меня домой. Похоже, он что-то почувствовал. У ректора есть укрепляющее зелье. Я уже в порядке. Удивительно, но мой голос не только не дрожал, но и звучал твердо и уверенно. Ничего не болит, поэтому и лечить нечего. Просто мне хочется отдохнуть. Вы должны понять, впервые за долгие-долгие годы я увидела маму. Мне необходимо побыть с этим светлым воспоминанием и погрустить в одиночестве. И, прости, Дэйм, но ты совсем не тот человек, которого в данный момент хочется видеть рядом. Ты отличный куратор, однако в твоей компании мне трудно расслабиться. А сейчас я очень хочу укутаться в одеяло и посидеть в тишине с горячим чаем наедине с собой. Честно сказать, сегодняшний день был слишком насыщенным. Слишком много магии и магов. А теперь еще и воспоминания о маме. Это, пожалуй, перебор. Ведь я только-только начала отвыкать от мысли, что я человек. Прости, но тебя мне хочется видеть меньше всего, так как ты — воплощение всего того, от чего я хочу отдохнуть. Лицо Дэйм оказалось закаменело сильнее, но он перестал меня уговаривать. Похоже, мне удалось найти нужные слова и убедить их с Дарфонтом. «Отдыхай, Ульяна», — ободряюще улыбнулся мне ректор. «Надеюсь, у тебя сейчас получится открыть дверь домой». «До завтра». Я закрыла дверь и открыла ее снова.